Глава четвертая Бежать по делам расхотелось. Мы еще немного посидели, обсуждая мою грядущую научную работу. Фелиция подсказала мне интересное направление, и я, наконец, ушла и до конца дня пробегала с допусками, разрешениями и даже с прививками. Оказывается, допуск на станцию включает в себя обязательную вакцинацию от космической лихорадки трех типов, пробунные намерные аллергены, установку чипа контроллера и еще десяток медицинских манипуляций с подробным занесением результатов в мое личное дело. В общем, когда я вернулась в свою комнату в общежитии Академии, я хотела только одного ⁇ упасть и уснуть. Максимус кажется тоже, заметив у него на руке ровный ряд точек проб, я поняла, чем он занимался целый день. Правда, этот хитрец до моего прихода успел заказать ужин и принять душ, поэтому выглядел посвежее. Но я сразу сказала, что очень устала и хочу тихий вечер у визора. Это моего пилота очень обрадовало. Мы съели плотный ужин, и я ни словом не возразила. После кофе с Фелицией мне не удалось урвать ни крошки. Потом включили виды природы других планет и уснули под мягкий голос диктора. Утром Макс вскочил и убежал раньше меня, а вот я позволила себе понежиться в постели еще полчасика. Потом встала, оделась и двинулась в административный корпус. Как я и думала, волокита с бумагами продолжилась, но никаких особых препятствий не возникло. И в конце дня мне выдали билеты на шаттл, карточку с командировочными. Правда, быстроглазая бухгалтер предупредила, что это просто аспирантская зарплата за полгода и посоветовала тратить осторожно, чтобы не остаться на мели к концу практики. Я в ответ только вздохнула. По опыту наших коротких практических полетов, я знала, что на таких станциях не хватает самых простых вещей. Сладостей, женских гигиенических принадлежностей, белья, каких-то мелочей, делающих жизнь лучше. Придется потратиться, если я не хочу уже через месяц взвыть от безнадеги и усталости. Первым делом я закупила витамины и вкусности. Нет, не шоколад. Он входит в десантные пилотские пайки, поэтому его на станции можно достать. Как и спиртное, шоколад, кофе и сигареты в уединенных закрытых местах — это своеобразная валюта. Я купила огромный пакет фруктовых чипсов, причем обработанных по особой технологии, с сохранением всех полезных веществ. Потом нашла такие же мегапакеты семечек, орехов, сухофруктов. Их даже по моей просьбе перепаковали в вакуумные короба, чтобы влезло больше, и объем моего багажа не поражал воображение. Потом, конечно, были кофе, шоколад и хитрость, листовой табак. Он вообще-то нужен мне для работы в лаборатории, И в таком виде идет не как сигареты, а как лабораторное пособие. Поэтому я взяла огромный брикет и пачку папиросной бумаги. Пилоты обычно не курят, а вот механики, техники и лаборанты очень даже. После всего этого я помчалась в магазин женского белья. И Максимус нашел меня там, когда настало время идти на ужин. Осмотрев гору отложенных мной изящных вещичек, он как-то так хмыкнул, что я поняла. Только что я невольно укрепила его решение лететь со мной. Он ведь думает, что я не знаю. На ужин мы отправились к родителям Макса, и за столом я заметила серьезный и строгий взгляд его отца на нас. Фелиция, как всегда, была мила, гостеприимна и говорлива смягчая некоторое напряжение, витавшее в воздухе, уже перед десертом Свекор неловко спросил меня: "Агата, может все же отложишь свою науку и родишь нам внука?" Капитану коризненно сказала я: "Вы же знаете, что честь работать на станции Дельвейс выпадает не каждому. Вы бы отказались от стажировки на туристическом суперлайнере или на боевом истребителе?" Капитан Теофраст потупился, а Фелиция поспешила поставить перед ним кусок пирога, отвлекая его от разговора. «Однако я поймала взгляд Максимуса на отца. Похоже, капитан Теофраст не хотел, чтобы сын бросал стажировку на круизнике, а Макс хотел лететь за мной, несмотря ни на что».